Толстой вынул из кармана золотую табакерку с пастушком, который развязывает пояс у спящей пастушки. Не торопясь, привычным движением пальцев размял понюшку, склонил голову на грудь и произнес, как будто про себя в глубоком раздумье. «Ну, видно быть так. Делай, как знаешь. Меня старика не послушал, может быть, отца послушаешь». Он и сам часть скоро будет здесь. — Где здесь? — Что ты врешь, старик! — произнес царевич бледнее и оглянулся на страшную дверь. Толстой по-прежнему, не торопясь, засунул понюшку сначала в одну ноздрю, потом в другую. Затянулся, стряхнул платком табачную пыль с кружева на груди и произнес. Хотя... «Объявлять невелино. Да уж, видно, все равно проговорился. «Получил я на медне от царского величества письмо саморучное, что изволит немедленно ехать в Италию. А когда приедет сам, кто может возбранить отцу с тобою видеться? Не мысли, что сему нельзя сделаться, понеже немалый в том, Дификульты, трудности нет, кроме токма изволения царского величества. А то тебе и самому известно, что государь давно в Италию ехать намерен. Ныне же наипачи для всего случая всемерно поедет. Еще ниже опустил он голову, и все лицо его вдруг сморщилось, сделалось старым пристарым. Казалось, он готов был заплакать, даже как будто слезинку смахнул. Еще раз услышал царевич слова, которые так часто слышал. «Куда тебе от отца уйти? Разве в землю? А то везде найдет. У царя рука долга». Жаль мне тебя, Алексей Петрович, жаль, родимый.